Глава 27. Нарт. Нарт заворожённо смотрел, как девушка от него убегает. Сорваться с места за Йоли не дал дракон. Увесистая попа ящера приземлилась прямо на ботинке генерала, напоминая, где и зачем они сейчас находятся. Малет наблюдал за генералом и убеждался в том, что Гринг был прав. Между этими двумя что-то было. Что именно майор не знал – Но сейчас, глядя на напряжённое лицо Гайнара, уже не был так уверен, что стоит участвовать в споре. И только деньги, стоявшие на кону, не давали сразу отказаться от этой затеи. Командор Брук и его помощник к такому поведению Айоли тоже не были готовы. Вармис с ужасом наблюдал, как меняется в цвете Брук. Командор пытался сообразить, как себя вести, что говорить генералу. И вообще понять, насколько такое непочтительное поведение могло оскорбить Гайнара. «Нориэль – ответственный преподаватель», – Пришел на помощь Бруку мастер Вихари. «Я вижу», – кивнул Гайнар. «Это экспериментальная программа. Общая история. Раньше Нориэль преподавала в Бриме». «Зачем?» – ты, уточнил, командор. Гайнар снова кивнул. Нарт впился взглядом в холёное лицо венерианца – Генерал одновременно хотелось ему врезать, чтобы не таскался за Йоли со своими конфетами и доказать себе и Нариэль, что он лучше соперника, больше себе. Несмотря на проснувшийся дух соперничества, Гайнар понимал, что его победы над Малетом Нариэль все равно не увидит. «Она обошла всех кандидатов на эту позицию». Брук продолжил оправдывать нахождение женщины на должность. «С впечатляющим результатом». «Я знаком с личным делом, достопочтенной Фи. Нарт прервал командора. «Он бы с удовольствием поговорил о Нориэль, но это было не самое подходящее время для задушевных бесед, и уж точно не то место». «Если по истечении года эксперимент, мы увидим результат», – продолжил Нарт. «Достопочтенная Фи перейдет на позицию мастера в Цебру». Мастер Вихари тихонько усмехнулся, руху почесал кончик носа. Командор посерил. В этот раз он не то чтобы злился, но определенно был возмущен. Он по-прежнему думал, что все беды из-за женщин, но Айоли пока проявляла себя, как неплохой специалист, а лишаться специалистов Брук не любил, даже, как оказалось, специалистов женского пола. «Это невозможно», – проворчал командор. Лица присутствующих, в том числе и дракона, вытянулись, только Нарт остался спокоен, потому что его мысли были заняты другим. Возможно. «Достопочтенная Фи уже помещена в список аж». «Зачем Цебре, преподаватель истории?» – деликатно поинтересовался мастер Вихари. «Для учебного центра». «Не задумываясь», – ответил генерал. Вихари хмыкнул. Джагонец знал, что никаких учебных центров под руководством Цебры не было, и их создание не планировалось, но что-то подсказывало Джагонцу, что в скором времени ситуация могла измениться. «Майор молет. Обратился генерал к венерянцу. «Если не ошибаюсь, летный сектор находится под вашим руководством?» «Да, генерал». Малец наконец-то осознал, кто перед ним находится. Мужчина моментально вытянулся в струну и ударил себя по груди. «Вольно, майор. Пока у нас есть свободное время, предлагаю провести тренировочный бой. Вы и ваша лучшая команда против меня и пилотов Цебры». Отказаться от такого предложения майор не мог. «С удовольствием». К радости Нарда, обитателя Эйбрана, все как один были уверены в своем исключительном профессионализме и превосходстве. Малет не был исключением. Глядя на генерала, он уже мысленно предвкушал, как быстро разнесутся сплетни о том, как быстро его отряд разбил Цебру. Нара. «Только добежав до класса, я поняла, как глупо поступила и некрасиво». Оставалось надеяться, что мастер Вихари ограничится устным выговором, без отражения в личном деле. Вошла в класс. Курсанты поднялись, ударили себя в грудь, в знак приветствия, и замерли. «Прошу прощения, я опоздала. Садитесь». Курсанты среагировали не сразу, только через секунду я поняла, как странно выгляжу. Растрепанное, лицо, скорее всего, красное, пальцы и юбка в драконьих слюнях, в руках яйца. Оставалось только довести абсурдность ситуации до пика. Как ни в чем не бывало, прошла к своему столу, открыла ящик и спрятала туда подарок Зердена. Класс сел. Оставалось придумать, как избавиться от слюны ящера и желательно от этого запаха. «Можно», — поднял руку один из курсантов. К счастью, свидетелем моего странного появления стал первый курс, тот самый, что состоял из гайнаров и одного единственного джагонца. «Говорите, курсант Винг». Молодой Гайнар поднялся со своего места, подошел к столу и поставил пузатый флакон, похожий на старомодные духи. Что это? Напряглась. Подарков от Гайнаров я боялась еще больше, чем от венерианцев. Паракель рассказывала что-то про брачные традиции. Я не помнила точно, что и как происходило, и не была уверена, что эти традиции соблюдались, но все равно опасалась. Проснуться и обнаружить себе женой курсанта в мои планы не входило. Растворитель. Ответил Винк и сделал шаг назад. «Убирают слюну дракона и запах. Мы постоянно ими пользуемся». В подтверждении слов курсанта несколько гайнаров достали из карманов похожей емкости. «И как этим пользоваться?» «Просто протрите руки этой тряпкой». Винк показал на ткань, которую мне дал генерал. «И брызните на руки растворитель». «А что это за тряпка?» «Абсорбент. Единственное, что может убрать драконью слюну». «Ну вот». Сбежала, не попрощавшись, еще и тряпку с собой забрала. Как теперь ее вернуть? И кому возвращать? Мысль о том, что придется искать генерала и возвращать ему абсорбент, пощекотала позвоночник. Кажется, я опять начала краснеть, отогнала ненужные мысли в сторону. Нужно было собраться и провести лекцию. Растворитель подействовал моментально, руки снова стали чистыми, и даже пятна с юбки исчезли. Уже через пять минут я смогла сосредоточиться на предмете и начать рассказывать о зарождении системы Орига – маленьком скоплении независимых планет, которые сотни лет назад положили начало одной из самых крупных цивилизаций восьмерки галактик. По крайней мере, именно так утверждали ученые. История Орига шла в стандартной учебной программе. И этот блок очень любила. Он был прекрасен в своей неоднозначности. Оринга была единственной цивилизацией, которая не участвовала ни в одной войне. На нее не было совершено ни одного нападения, даже в эпоху начала межгалактического слияния, когда планеты одной системы объединялись, чтобы захватить соседей. Но и вместе с тем планеты Ориги всегда враждовали между собой. Там не было согласия ни в экономической, ни в религиозной, ни в юридической сферах. Даже языки на каждой планете были разными – а для переговоров использовался общий диалект. Открытых вооруженных конфликтов между жителями разных планет не было, но зато были склоки, соперничество, гонка технологий, причем технологии касались не только гражданской отрасли, но и военных технологий. Дважды к границе Мореги подходил военный флот союзников. И это были те два случая в истории, когда планеты объединялись, чтобы отстоять свою независимость, и два исключительных случая в истории, когда нападавшие предпочитали испариться в космическом пространстве без единого выстрела, а потом все снова становилось на свои места. «И они снова начали враждовать?» – не удержался от вопроса Джагонец, когда я закончила рассказ. «Они до сих пор этим занимаются?» – улыбнулась я и остаются монополистом в поставке защитных систем. Если интересно, курсант, в Большом Космическом Атласе подробно описано состояние дел на Ориге. Отец говорил, что благодаря технологиям Орики смогли спасти популяцию драконов. Это правда? Не знаю. Пожала плечами. Такой информации в учебниках нет. А как же история Гайна? Не унимались курсанты. Кажется, этот блок вы должны были изучить в школе. «Что там изучать?» – возмутился джагонец. «Цифры, даты, снова цифры и даты. Имена великих драконов и их наездников. Скучно. Там еще про самые великие кладки яиц рассказывали». Хохотнул курсант Яйс. Yes. «Это нам очень понадобится в бою. Может, вы что-нибудь нам расскажете?» Попросил курсант Аби. «Ну, пожалуйста». Протянул курсант Хайн. «Не сегодня», – улыбнулась я. Встретимся на следующем занятии. Кому интересно узнать что-нибудь интересное про Гайн, рекомендую начать с малого курса профессора Ламби. Он есть в свободном доступе в общей сети. Я хотела еще что-то сказать, но дверь класса с шипением отъехала в сторону. В проеме появилась улыбающаяся морда Зердана. <звы>